Мои заметки. Четыре. Так образ Мариты исчез из моего сердца. Меня не интересовало, где она, чем занимается, да и про второе наше свидание я больше почти не вспоминал. Подобно лодке, постепенно скрывающейся за горизонтом, образ этой девушки в моей памяти превратился в тоненькую линию, потом в крохотную точку, а затем и вовсе исчез. Она не имела никакого отношения к моей жизни, и я считал, что и никогда не будет. И все же в то время пару раз мне случилось ее вспомнить. Словно коснувшаяся на миг склона одинокой горы зимой легкая тень от облачка, тень девушки промелькнула в моем сердце. Это случилось весной следующего года. Я подрабатывал, присматривая за воздушным шаром с рекламой. Ничего сложного в этой работе не было. Я целый день грелся на солнышке, сидя на крыше универмага, и следил, чтобы воздушный шар, с которого свисала рекламная надпись, не унесло ветром. С крыши был виден Токио, чьи улицы простирались во все стороны, куда достигает глаз. С наступлением сумерек горизонт чуть подернулся синеватой дымкой, и вечернее солнце, будто красный шарик из непрозрачного стекла, уже начинало садиться. Унылый грохот машины поездов, проезжавших прямо подо мной, достигал крыши, а в окнах ближайших зданий можно было видеть маленькие фигурки людей. Тянулись ряды домов, словно спичечные коробки, и куда ни глянь, везде был печальный, смутно различимый город. Стояли бесчисленные дома, в них жило бесчисленное количество людей, и я вдруг тогда ощутил, что у каждого, каждого из них, есть такая же жизнь, как и у меня. «Множество жизней, самые разные жизни», — задумчиво пробормотал я, опираясь на уже начавшие холодеть перила. «Все в этом городе живут, все радуются, все страдают». И в этот миг передо мной внезапно возникло лицо мицу. Теперь уже не когда-то слышанная модная песенка зазвучала в ушах, а просто вдруг подумалось, где она сейчас в этом затянутом серым туманом и дымом городе, что делает. Но и только. Как мусор, единожды всплывший на поверхность воды и тут же снова затянутый на дно, эта нехарактерная для меня сентиментальность тут же исчезла. Примерно тогда же мне случилось еще раз подумать о ней. Я ждал своей очереди в парикмахерской недалеко от общежития, и вдруг среди старых журналов и еженедельников, валявшихся на стульях, обнаружил ту самую яркую звезду. Листая от скуки этот выпуск с порванной обложкой, я заглянул в раздел «Личных советов». Обычно туда писали глупые девчонки, рассказывая о своих семьях, работе или любви, и там обнаружилась история, очень похожая на нашу. Уже не помню, что точно там было написано, но та девушка тоже познакомилась со студентом по переписке, пару-тройку раз с ним встретилась, однако, хотя и подарила ему свою невинность, он после этого с ней расстался. Конечно, имени Митсу Мариты там не было, да и вряд ли она это написала. Но поскольку наша с ней мимолетная связь полностью соответствовала этой истории, я естественным образом вспомнил о ней. Какая-то литераторша дала подобающий ответ. Что-то в том духе, что этот студент недостоин любви женщины, что нужно как можно скорее забыть такого безответственного человека и начать новую жизнь. Я поднял глаза от лежащего на коленях журнала. В лучах после полуденного солнца навивающих дремоту, работал ножницами парикмахер. На печке мальчишка жарил моти, вымоченные в соевом соусе. Недостойные любви женщины, безответственный человек. Я слегка разозлился, не согласный с этой деятельницей культуры, которая написала ответ. «Ишь, да ты кто такая? Лицо плоское, как подошва, смотрит на жизнь с высоты». «Высказывает тут ненужные, бесполезные, пустые придирки. Просто выдает читателям формальные поучения, как продавщица, с легкостью выпекающая в форме мягкие вафли. Сама ты безответственная». «Эх, господин, в мире все так», — вдруг сказал парикмахер, продолжая свой разговор с клиентом. «Все одинаковое». Я бросил журнал на стул. На этом с Митсу все было кончено. Полностью. Прошел еще год. В сложные моменты своей жизни, испытывая затруднения в деньгах, я обращался к Кимсану, раз за разом получая странные подработки и кое-как окончил университет. Как раз в этот год началась заварушка в Корее. Впрочем, частные университеты тогда не могли похвастаться хорошим финансовым положением, так что принимали все больше и больше студентов и также массово их выпускали. Поэтому и мы с Сигео Нагасимой, толком не ходя на занятия и не демонстрируя особых успехов, без проблем, словно желе выпадающее из формочки, покинули университет со свернутыми в трубочку дипломами. Эй, Болван, счастливо! И тебе, Болван, того же. На улице Атяна Мидзу мы с Нагасимой расстались, пожав друг другу руки. Часто говорят о друзьях, которые вместе съели путь а мы даже белье между собой делили. Бросившись в океан социума, мы не знали, что будет дальше. Но оба хотели перестать испытывать нужду в бабках и девчонках. К счастью, благодаря подъему экономики из-за войны в Корее и я, и Нагасима сразу нашли работу. Конечно, нам было не попасть в первоклассный банк или фирму по продаже недвижимости, которые ждали выпускников Токийского университета, Но мы на такие высоты и не рассчитывали. Я устроился в компанию по оптовой торговле гвоздями, которая находилась в Нихамбасе. Там было всего около 20 работников, если не считать главу фирмы господина Семидзу и директоров Йосимуру и Катаоку. Но, видимо, из-за того, что компания единолично торговала товаром первоклассного производителя Мати, положение ее было отличным, а будущее уверенным. Я на это рассчитывал. «Лучше быть клювом курицы, чем хвостом быка». Эти слова, запомнившиеся мне в студенческие годы, я с гордостью приписал в письме домой. Я чувствовал, что передо мной, наконец, забрезжил свет после долгих лет мучений на подработках. Кроме того, из 15 работников компании очень мало кто получил высшее образование. Из новеньких я вообще был такой один. С первого же дня моего поступления на службу мне казалось, что все пять девушек смотрят на меня влюбленными глазами. Непременно буду клювом курицы. Я считал, что чем стать хвостом огромного крепкого быка, то есть оказаться в самом низу первоклассной компании, лучше выйти в люди на макушке маленькой курицы. В вагоне метро, направляясь на службу, я часто представлял свою жизнь через десять, Через пятнадцать лет и невольно расплывался в улыбке. Стулья начальства, Симуры и Катаоки, в отличие от наших, были крутящимися. На столах у них лежало отполированное стекло, и у каждого был телефон. Утром, когда они входили в дверь, 20 работников с поклоном приветствовали их словами «Доброе утро», и девушка по фамилии Хирояма приносила им чай. Вот таким должно быть мое будущее через 15 лет. Итак, что нужно сделать? Для этого по пути домой я покупал в букинистической лавке книги с названиями вроде «Секрет успеха» или «Как добиться карьерного роста». Все они были расплывчатыми и не говорили ни о чем конкретном, но среди них был перевод американской магии веры. Ее автор утверждал, что если каждый день многократно повторять свое желание перед зеркалом, это станет чем-то вроде самогипноза и придаст необыкновенную силу исполнить мечты. Ради карьерного роста нужно пробовать любые, самые глупые вещи. В обеденный перерыв, когда все расходились на прогулку и офис пустел, я в одиночку заходил в туалет и твердил «Я выбьюсь в люди». «Непременно выбьюсь». Следуя книге, я смотрел на себя в зеркало и бормотал эти слова. Выглядел я при этом как-то жалко, будто мучился от длительного запора. Однако же относился к делу прилежно и был преисполнен серьезных намерений. Да, в тот день я также стоял перед зеркалом над раковиной. Офис был пуст, я был уверен, что никого не осталось. Я выбьюсь в люди. Непременно выбьюсь. Сзади меня раздался какой-то звук, и в зеркале отразилось еще одно лицо. Молодая девушка. Ой. Кажется, она растерялась еще больше, чем я. Это была Марико Миура, поступившая в компанию на год раньше меня. Поскольку она была племянницей главы компании господина Симидзу, все начальство вне работы называло ее. «Барышня. Я уж подумала, что к нам вор забрался. Скажешь же? Извини», — сказала она, но тут же весело улыбнулась. «Представляешь, я возвращаюсь одна с прогулки, а в глубине офиса какой-то странный хриплый голос. Я так перепугалась, уже хотела кого-то звать». Она налила в стоявший на раковине стакан воды и выпила. А потом, не выпуская стакан из рук, с удивлением сказала, глядя на меня. «Йосиока-сан, ты такой странный». «Почему это?» «Ни с кем не общаешься. Над раковиной сам с собой разговариваешь». Но я в этот момент думал о другом. Что у нее красивые глаза. черные и сверкающие, как кристаллы. Губы влажные после того, как она попила воды. Капли стекают на белую шею. Почему-то я вдруг вспомнил историю, которую давным-давно слышал от Нагасимы за плошкой пустого овощного супа. О девушках, которые тянутся к плетям виноградной лозы и срывают грозди. Слушая его тогда, я мечтал о том, чтобы хоть раз пообщаться с такими девушками. Сейчас в моей душе возникли те мучительные ощущения и одновременно нечто совершенно иное. Это была Утилитарная хитрость, а вовсе не еще одна эмоция. Эта девушка — родственница главы компании. Если я ей понравлюсь, это может пойти мне на пользу. Как минимум, если заручиться ее доброжелательностью, наверняка когда-нибудь это принесет выгоду. А что поделать? У новичков полно обязанностей. Во-первых, суробан. Я последний раз счеты держал в руках, когда еще говорить не умел. Мне каждую ночь снится, как за мной гоняются счеты на ножках. И правда. марику опять тихонько хихикнула. Ты все время сидишь с сарабаном в руках и вздыхаешь. Значит, и у студентов с этим сложности? Слушай, перебил я ее посерьезнев, а ты меня не поучишь? У тебя ведь хорошо получается. Да, но. А что такого? еще гегель говорил что когда старшие учат младших они выполняют долг любви я и сейчас отчетливо помню выражение ее лица в тот момент девушка потупилась и вертя в руках стакан неуверенно смущенно поглядывала на меня мне это показалось милым ее лицо было полной противоположностью глупой добродушной мордашки мицу мариты Нашей классной комнатой стало кафе неподалеку от офиса. Марико честно придерживалась учения Гегеля о том, что старшие, уча младших, выполняют долг любви, но и я был усердным учеником. Во-первых, окончив институт и не умея обращаться со счетами, я действительно мог стать предметом насмешек выпускников средней и старшей школы. А кроме того, желание понравиться этой девушке заставляло меня стараться. А ты хорошо считаешь. А как же? Скоро меня обгонишь. Не думаю. Зато я понял, что даже ленивое животное может выучиться всяким штукам благодаря искусству учителя. Однако вне занятий в кафе, в офисе я, по возможности, старался не фамильярничать с Марико. Если бы среди тех, кто поступил в компанию вместе со мной, пошли слухи, что я пытаюсь подольститься к племяннице начальника, Это бы мне навредило. Самой обучать новичка счету на срабане так, чтобы в результате он делал успехи, девушке это должно быть приятно. Смотри-ка! А Юсио Кун в последнее время стал бойко щелкать. Вдруг как-то раз, подал голос Йосимура Сан, сидевший за столом напротив. Ну что вы? Я пока только учусь, ответил я и бросил быстрый взгляд на Марику. Она писала... Но ее рука вдруг замерла, и я не упустил чуть заметную улыбку победителя, затронувшую ее губы и щеки. Пожалуй, надежда есть, вдруг подумал я в тот момент. Называть наши занятия вдвоем тайными было бы преувеличением. Но она никому не говорила о встречах в кафе, и я считал это проявлением симпатии ко мне. Как минимум, если бы начальник компании как-нибудь спросил, «Ну как там новенький?» Думаю, ничего плохого она бы обо мне не сказала. Скорее стала бы говорить «хорошее», как о своем ученике. Отлично вышло. Когда-то Ким Сан сказал, «Для того, чтобы добыть девушку, нужно сделать первый ход — совершить рывок. Чтобы произвести сильное впечатление, не стоит отказываться даже от разговоров о дерьме». Однако, оказывается, был и другой способ более психологический, более утонченный, чем такие низкие, такие мощные средства. Так или иначе, чем больше я думал о Марико, тем все более далеким и бессмысленным для меня становилось существо по имени Марита, с которой я когда-то всего раз столкнулся в жизни. Она для меня уже и не существовала. Но я не знал. Не знал, что в нашей жизни... Ни одно действие по отношению к другим не исчезает, подобно льду, тающему под лучами солнца. Не знал, что даже когда мы удаляемся от человека, когда совершенно перестаем о нем думать, наши действия обязательно оставляют след где-то глубоко в душе. Впрочем, я не считаю себя каким-то особо коварным и хитрым человеком. Через то, что я сделал с Митсу, Наверняка раз другой приходилось в том или ином виде проходить большинству мужчин. Даже мои хитрые попытки понравиться марика Миури и получить одобрительный взгляд начальства, знакомый любому обычному служащему. В общем, я, разумеется, не являлся образцом человеческого поведения, но и ужасным подлецом не был. Я оставался всего лишь одним из бесчисленных служащих, живущих в Токио. И желал всего лишь банальной жизни без сложностей и житейских бурь. Поэтому Поэтому и мое желание сблизиться с Мариками Урой сводилось не только к попытке тайны ее использовать для собственного продвижения по службе. Она действительно начинала мне нравиться. Ее белая шея, на которой сверкали капли воды, и невинная улыбка на лице, когда она искоса смотрела на меня, казались мне привлекательными. Прошло два месяца с тех пор, как я поступил на службу, и нам стали устраивать развлекательные поездки. Одна из них была организована по предложению главы компании, господина Семидзу, чтобы поближе познакомить новеньких со старыми служащими. Для чего выбрали одно из пяти озер Фудзи, окруженное зеленью озера Яманака. Это было в субботу. До Гатембы мы ехали на поезде от Гатембы тряслись в заказанном специально для нас автобусе. И пока транспорт ехал по плоскогорью, где сверкало в листве яркое июньское солнце, 20 работников компании, вместо того, чтобы разглядывать пейзажи за окном, предпочли обмениваться сладостями и распевать все известные им песни. Работавший здесь уже два года Саяма Сан потрясающе играл на губной гармонике, аккомпанируя хору. «Глянь-ка, глянь-ка, Йосио Кукуна и Маритян так и тянет друг к другу». И в поезде, и в автобусе рядом сели. Все подшучивали над нами, и Марико с уже знакомой мне смущенной, но и радостной улыбкой отвечала. «Да ну вас! Ничего такого между нами нет». Однако от Токио до Яманаки мы с ней действительно все время сидели рядом. В офисе я старался не вести себя с девушкой слишком фамильярно. Но сегодня, видимо, расслабился. Впрочем, в подтруниваниях не было злобы, так что не могу сказать, что нам было неприятно. А ты до поступления в компанию чем занималась? Без всякой задней мысли спросил я, посасывая конфетку, которую мне дала Марика, и разглядывая то поднимающиеся вверх, то опускающиеся вниз вместе с неровностями дороги по обе стороны автобуса деревья, листья которых колыхал летний ветерок. «Ты про дом? Про папу?» «Нет». Ответ Марика меня удивил. «Работала на фармацевтической фабрике в Кёдо, помогала в офисе. Совсем маленький был заводик. Я недолго там проработала, сразу бросила». «Кёдо? Фармацевтическая фабрика?» «Это я уже слышал». «Когда же?» «Да, точно». «Точно. Интересно, не там ли работала Мицу? «Фармацевтическая?» — спросил я вдруг охрипшим голосом. «Там лекарства делали?» «Да. Сначала производили мыло, а потом открыли еще и лекарственный отдел. А там не работала девочка по фамилии Марита, Мицу Марита?» «Ой, работала. Откуда-то из Кавагоя, из деревни, да? Юсиока-сан». «Ты что, ее знаешь?» «Нет, не знаю». Я поспешно оборвал себя. Друг был с ней немного знаком. Она, конечно, не обратила внимания на выражение моего лица. А если бы и обратила, я бы заговорил ей зубы. Сказал бы, что меня укачало, что слишком яркое солнце. Наконец мы выехали туда, откуда было видно все синее озеро целиком. Окружавший озеро лиственничный лес, красные и жёлтые крыши дачных домов, отели вокруг напоминали леденцовые фигурки. Девушки с визгом стали наперегонки выпрыгивать из автобуса. Стоял только первый месяц лета, и массовые паломничества на Фудзе еще не начались, но многие сувенирные магазины и кафе уже были открыты. «Купи пленку для фотоаппарата». А я, пожалуй, выпью сока. На воде показалась моторная лодка, в которой сидели люди в купальниках. Видимо, нетерпеливая семья американского военного. Лодка носом рассекала голубую поверхность воды, выбрасывая белые брызги, и мчалась куда-то по бесконечной прямой. Ой, как мне нравится такая смелость, пробормотала Марика, стоя на берегу, который неспешно омывали волны озера. Наброшенный на волосы шейный платочек то надувался, то опадал под долетающим с воды ветром. — Йосиока-сан, а ты спортом не занимаешься? — На лошади умею ездить. — Вообще-то я в жизни не сидел на лошади, но из бахвальства ответил так. — Зря, конечно. — На лошади? Вот это да! Правда умеешь? — Ага, так, чуть-чуть. — Надо же! А покажи! «Здесь, кажется, дают лошадей напрокат». «Вот зачем я это сказал?» — подумал я, но было уже поздно. За сувенирной лавкой действительно курили несколько мужчин, по виду местные крестьяне, а рядом с ними были привязаны четыре-пять лошадей. Девушка зашагала вперед, а я потащился за ней, решив, что деваться некуда и как-нибудь справлюсь. Это ведь деревенские коняги, вряд ли они сильно норовистые. Меня беспокоила только рука, плохо работавшая из-за полиомиелита. Как я и предполагал, все кони оказались дряхлыми, тощими костлявыми клячами, с гноящимися глазами. Вокруг них велись слепни. Поскольку мы подошли к прокату, все остальные сотрудники издалека стали смотреть на нас, посмеиваясь. Конечно, теперь, под общими взглядами, я должен был показать себя с лучшей стороны. Крестьянин, увидев, как я уцепился за лошадь и поднял ногу, пытаясь забраться на нее, ухмыльнулся. Лошадь недовольно захлопала глазами и пошевелилась, пытаясь сбросить докучливое создание. «Что, в первый раз?» — поддразнивая меня, спросил мужчина. «Шутите, что ли? Значит, можно не помогать?» Перед Марика я не мог дать другой ответ. Но на лошади я сидел впервые в жизни и знать не знал, что она такая громадная. Казалось, что между ног мне засунули большой стол серого цвета. Но! — крестьянин легонько шлепнул лошадь по крупу, и та, видно, очень старая, усталой и неверной походкой затрусила вперед. Эта работа явно казалась ей до невозможности глупой. «Йосиока-сан, держись!» — закричали наши девушки, хлопая в ладоши. Ишь, заважничал. Зависливо смотрели на меня снизу мужчины. Мы с лошадью прошагали мимо. Я улыбался. Ничего особенного. Я расслабился. Решил, что эта лошадь не начнет брыкаться и вставать на дыбы. Распрямить грудь. Взять повод. Распрямить грудь. Я оглянулся и с улыбкой посмотрел на Марика. Она стояла на фоне ярко сверкавшего серебром озера И тоже смеялась, показывая белые зубы. «Синее небо. Июнь». И вдруг до сих пор спокойно шагавшая лошадь остановилась, опустила голову и больше не двигалась. И не просто не двигалась. Она жевала траву, росшую под ногами. «Но! Но!» Я стал раскачиваться всем телом и легонько ударил ее ногами по животу. Однако она совершенно игнорировала меня и продолжала жевать. «В чем дело, если какун? Трогай же! Скачи!» Я раздражался, потел и на глазах у всех решительно ударил лошадь по крупу ладонью. Не прекращая есть траву, она с досадой снова тронулась, покачивая головой. Я снова оглянулся и улыбнулся Марика. Все так же, стоя на фоне ярко сверкавшего серебром озера, она смотрела на меня с некоторым беспокойством. Синее небо. Июнь. Лошадь снова остановилась. Теперь она стала отгонять длинным хвостом слепней. Те начали кружить вокруг моего потного лица. «Ну вот! Да он и ездить-то не умеет! Лошадь-то понимает, что за всадник на ней. Если он не умеха. Так и животное никуда не пойдет, донеслись до меня голоса, которые никто и не думал понижать. Черт, сейчас увидите, как поскочу. Теперь я изо всей силы ударил лошадь кулаком. Лошадь от боли заржала, ударила ногой и, постукивая копытами, направилась к раскаленному белому холму. Я опять обернулся и улыбнулся Марика. Все так же, стоя на фоне ярко сверкавшего серебром озера, она смотрела на меня, застыв. Лошадь остановилась. «Опять?» Под ногами у меня глухо загудело. Лошадь мочилась. Пять секунд. Десять. Звук под моими ногами не прекращался. Неужели в лошади столько мочи? Это длилось и длилось, до скончания века. «Ха-ха-ха! Смотреть не могу! Сел на писающую лошадь. Из нее и дерьмо поперла!» И правда. Лошадь, невежливо повернувшись задом к нашим барышням, вдруг подняла хвост и начала один за другим ронять круглые навозные шарики. Под моими ногами и за спиной противно завоняло. И мне стало так стыдно, будто это я сам не удержался под взглядами окружающих. Не в силах это терпеть, я сполз с лошади. Почувствовав свободу, глупое меркантильное животное само потопало к месту проката. Девушки жалостливо отводили глаза и тихонько хихикали. Мужчины хлопали меня по плечу и изощрялись в остроумии. У озера Марика не было видно. Наверное, она не чувствовала в себе силы смотреть мне в глаза. Впрочем... Этот провал пошел мне только на пользу. Коллеги, до сих пор державшиеся на почтительном расстоянии от выпускника вуза, почувствовали близость ко мне. Да и Марика, увидев, что я упал духом, начала испытывать ко мне что-то вроде материнских чувств. И за обедом, и потом в автобусе она оправдывалась передо мной и смотрела на меня виновато. Когда стало темнеть, Мы сели в автобус и отправились от озера домой. Поскольку возвращаться тем же путем было неинтересно, решено было сделать небольшой крюк и проехать через шоссе Готембо. На закате огромное солнце роняло роскошные лучи на поля, леса, поселки, мимо которых мы проезжали. Фудзи щедро демонстрировала нам свои формы, окрашенные в лиловый цвет. Прости пробормотала Марика, прильнув ко мне. «За что?» «За эту лошадь». «Ерунда. И обезьяна с дерева падает». Я считал себя счастливым человеком. Студенческая жизнь, словно жизнь бродяги, пустой рисовый суп, ментай, работа, которую давал мне Кемсан, листовки с энокэпом. Со всем этим я распрощался. Теперь у меня было честолюбие, заставлявшее меня стремиться занять первое место в курятнике. Интересно, а Нагасима счастлив? Я-то выбьюсь в люди. Непременно выбьюсь. Под сумеречными облаками в лесу показались деревянные строения, выстроившиеся в несколько рядов будто бараки. Как ни странно, вокруг не было ни одного крестьянского дома. Здания стояли сами по себе, и я решил, что здесь раньше были казармы, но некоторые из них были слишком экзотическими на вид. Интересно, что это? Школа какая-то. Так же, как и я, обратив на них внимание, спросил у девушки-кондуктора наш сослуживец по фамилии Оона. Где? Вон там, полукруглое здание, похожее на барак. А, девушка кивнула. Это лечебница для людей с болезнью Хансена. «Лечебница?» — он вздрогнул. «Там заразные больные?» «Совершенно верно!» «Ужас какой! Надо окна закрыть!» «Закрывайте! Не хватало, чтобы к нам сюда бактерии попали!» Все засмеялись. Однако некоторые действительно бросились нервно закрывать окна. Лечебница стояла среди деревьев отдельно от других зданий. Видимо, из-за боязни заражения здесь не было крестьянских и других жилых домов. Под серыми закатными облаками и поле, и здания одиноко стояли в мрачной тишине, и казалось, будто их окружает какая-то невыразимая печаль и темные тени. «Подумаешь, пациент из болезнью Хансена!» — бездумно пробормотал я. «Йосиока-сан!» Марика внезапно отстранилась, села прямо и посмотрела на меня. «Какой ты жестокий!» «Тебе что, не жали этих людей?» Между нами на некоторое время воцарилось неприятное молчание. Однако оно длилось недолго, ведь вскоре показались огни Готембы. И вообще, какое отношение к нам имеют эти больные? Они никак со мной не связаны. И глупо спорить о том, испытываю я к ним сострадание или нет. Конечно, когда мы приехали в Готембу, к Марика вернулось прежнее настроение. Я шутил, она смеялась, прикрывая рот рукой. В Токио все распрощались. Девушки отправились по домам, холостякам явно не хватило развлечений. Я бы искупался. Точно. Пошли в баню с номерами, предложил кто-то, и мы решили смыть с себя дневную усталость в одном из заведений, которые стали появляться там и сям. К этому решению примешивалась и надежда на то, что водой нас будут обливать полуголые девицы. Там я и встретил забытую за... да, за два года мицу Мариту.